эмануэль Унгаро. Год рождения — 1933. Когда он работает, в мастерской звучит классическая музыка. В ней черпает он свое вдохновение. Быть может, потому что мать его всегда напевала что-нибудь, пока шила. И наряды, которые он создает, тоже порой похожи на музыкальные мелодии. Вот уже отпущенные клавиши струна, а звук еще трепещет, и трепещет подол летящего платья женщины, которая уже прошла мимо. Эммануэль Унгаро родился в 1933 году на юге Франции, в городе Экс-Ан-Прованс, однако родители его не были французами. Выходцы из Бриндизи. Они бежали из Италии во Францию, когда в их родной стране начал набирать силу фашистский режим. В семье было шестеро детей, пять сыновей и одна дочь. Эммануэль был вторым по старшинству. И это была настоящая, классическая, шумная итальянская семья. И дружная. Как будет вспоминать Эммануэль позднее, несмотря на то, что денег в семье было мало, Родители заботились не только о том, чтобы прокормить своих чад, а и о том, чтобы привить им чувство прекрасного, и кое-какие отцовские уроки он пронесет через всю жизнь. Несмотря на то, что они уехали из Италии, родители не забывали сами и не давали забыть детям, откуда все они родом, так что дома звучала итальянская речь, а итальянская музыка сопровождала их постоянно от народных песен до оперных арий. Но ведь жили они во Франции, в прекрасном Провансе, похожем на букет цветов и душистых трав. Так что, когда придет время, и в творчестве Эммануэля-дизайнера воплотятся воспоминания Эммануэля-мальчишки, там найдется место для обеих прекрасных стран — и Италии, и Франции. Я думаю на французском, но смеюсь на итальянском. Будет говорить он. Еще будучи маленьким, Эммануэль мог часами сидеть, наблюдая за тем, как работает одна из самых важных и дорогих для семьи вещей — швейная машинка «Зингер». Отец был портным и содержал небольшое ателье. Впрочем, мальчик тоже научился с ней обращаться, конечно, с помощью отца, который только поощрял подобное увлечение, и вскоре начал помогать по мере своих маленьких сил, участвуя в семейном деле. Так определился путь будущего известного модельера. В 22 года он уехал в Париж. Да, у него был огромный интерес к шитью. Он успел отучиться в школе портных, но Эммануэль понял, что оставаться в эк провансе и просто заниматься пошивом одежды для местных модников ему не хочется. Это было слишком мало. И в течение двух лет в Париже он добивался своей мечты работы у знаменитого Кристобаля Баренсяги. То был один из величайших мастеров своего времени. И, ассистируя ему, начинающий модельер познавал саму суть высокой моды. Быть кутюрье означает не только и не столько шить одежду. Это означает быть настоящим творцом. И именно этому учился он горох у Болинсяги в течение нескольких лет. В 61-м он решил, что пора двигаться дальше, и перешел в дом моды Андре Курежа. Модели, разработанные им, оказались популярны, и, в конце концов, Эммануэль решил, что набрался уже достаточно опыта и может попробовать открыть собственное дело. Он снял небольшое помещение, всего 40 квадратных метров, Нанял нескольких портних, и даже для этого ему потребовалась помощь его подруги, художницы Сони кнап Она была графиком, и ей пришлось продать машину, чтобы помочь начинающему дизайнеру, а впоследствии она будет много лет создавать для него, уже знаменитого, прекрасные рисунки для тканей. На обслуживающий персонал денег уже не хватало, поэтому Унгаро в своем ателье играл и роль управляющего, и принимал клиентов, и, конечно же, занимался дизайном одежды. Собственное дело Эммануэля Унгаро родилось в 65-м году, однако расти начало, что называется, не по дням, а по часам. А уже два года спустя он смог переехать в место, куда более подавающее востребованному модельеру, на знаменитую авеню Монтень, где его дом моды находится по сегодняшний день. Чем же подкупили работу Унгаро капризных парижанок, жительниц столицы моды? Еще создавая свою первую коллекцию, он отказался от вполне ожидаемого хода, и не представил вечерние платья. Они не в моем стиле. Я человек этой эпохи и буду делать одежду для женщин этой эпохи. Мои вещи заставляют женщину чувствовать себя свободной. Она их может носить, не задумываясь ни о каких ограничениях. И действительно, его наряды были женственны, но одновременно удобны. Его карьера будет долгой. Перепробует он как будут казаться самые разные вещи. И, тем не менее, его стиль будет узнаваем. Яркие краски, смешение в одном наряде разных оттенков и разных узоров, плавные линии силуэта. В отличие от многих дизайнеров, Унгаро, работая над новой моделью, первым делом брался не за бумагу и карандаш, а за ткань. Накалывая, драпируя, убирая и добавляя прямо на манекене или манекенщице, он мог понять, как это будет выглядеть в результате, как это будет выглядеть в движении. А работа у Валенсиаги научила его секретам кроя, привела понимание важности мельчайших деталей, научила не просто шить, а творить. А еще он Гарони стеснялся идти не в ногу с остальными модельерами, если чувствовал, что к очередному новому направлению не лежит душа. Он предлагал нечто свое, и это принимали, и принимали с радостью. Так что неудивительно, что модели Эммануэля Унгаро с самого начала имели успех, который с годами только укреплялся. Среди самых его известных клиенток будут Катрин Денев и Анук Эме. Затем Изабеля Джани и, кроме кинозвезд, множество других знаменитых женщин, включая модницу Жаклин Кеннеди Анасис В 68-м он запустил линию прет высокая мода высокой модой». Унгаро всегда почитал ее как искусство, но понимал, что будущее не за ней, и к тому же ему хотелось, чтобы его работы были доступны не только тем немногочисленным клиентам, которые могут позволить себе покупать платье от кутюр, В семьдесят третьем он выпустил первую коллекцию мужской одежды. В начале восьмидесятых вышел его первый аромат — «Дива». Отличное название, если учесть, что среди его клиенток было немало «Див». А многим другим женщинам хотелось ими стать. И первым шагом могли быть наряды от «Унгаро» или хотя бы духи. Шли годы. Слава «Унгаро» росла. Личная жизнь известного модельера всегда была бурной, и женился он только в 88-м, когда ему было уже 55. Женился на итальянке Лаури Бернабей. Дочку назвали казимой в честь Козима Унгаро, отца Эммануэля, первого учителя, который дал сыну не меньше, чем наставники в парижских домах моды. И свой дом у них не в пригороде Парижа, как можно было бы ожидать, а в экс ан прованс месте, где дизайнер провел свое детство и юность. Он долго остался хозяином собственного дела и только в 2005 году продал свой дом моды. Главные дизайнеры стали там сменяться один за другим, и никто из них не был в состоянии подняться до тех вершин, до которых поднялся Унгаро. — Я создаю не платье, а эмоции, — говорил он. — А ведь это, пожалуй, еще труднее, чем просто сшить наряд, пусть даже самый красивый.